3. Главный вход в огромное здание Министерства юстиции расположен на углу 9-й улицы и Пенсильвания авеню. Классический портик, по четыре колонны с каждой стороны, начинается выше второго этажа и поднимается до шестого, самого верхнего. На пятом этаже, со стороны Пенсильвания авеню, слева от портика, виден одинокий балкон. Президенты США уже 18 лет принимают на нём парады в день инаугурации, и похоронные процессии кое-кого из них тоже проходят под ним. Я, конечно, знал это здание, но своего стола у меня там не было. В свои первые годы я работал в других офисах или вообще под прикрытием. Это сыграло мне на руку, когда я явился туда за 10 минут до половины 12-го. Вымытый, выбритый, набриолининый, в чистой рубашке и свежем костюме, в начищенных ботинках, со шляпой в ничуть не влажной руке. У меня здесь были знакомые, но я вышел из лифта на пятом этаже и направился в директорскую святая святых, так никого и не встретив. Кабинет мистера Гувера помещался не в центре здания, а в укромном его уголке. Сначала нужно было пройти по длинному коридору, потом через конференц-зал с пепельницами на длинном столе. Далее находилась приёмная, где сидела мисс Гэнди в качестве легендарного дракона, стерегущего деву. В 1942 году она уже и сама стала легендой. Незаменимая секретарша Гувера, телохранительница и нянька одновременно — Единственная из смертных, кому дозволялось каталогизировать и читать персональный архив директора. Тогда ей было всего 45, но в разговорах с приближенными Гувер называл ее старой клушей. В ней действительно было что-то от хлопотливой наседки. «Специальный агент Лукас», — осведомилась она, — «вы пришли на 4 минуты раньше». Я кивнул. «Присядьте, пожалуйста. Директор?» «Работает строго по расписанию». «Директор», — она произносила с заглавной буквы. Я подавил улыбку и сел, повинуясь её приказу. Приёмная была старомодная, два мягких кресла и диван. Я сел на диван. Кабинет самого директора, я о нём думал со строчной буквы. Мало кто видел. Подчинённых низшего звена он принимал обычно в конференц-зале или здесь. Я ожидал увидеть в застеклённой витрине скальп Джона Диллинджера, но экспонат, подробно описанный мне Томом и другими коллегами, почему-то отсутствовал, может, в чистку отдали. Ровно в половине двенадцатого мисс Генди сказала, «Директор готов вас принять, специальный агент Лукас». Во внутреннюю дверь я прошёл, признаться, с участившимся пульсом. Мистер Гувер вскочил, обижал вокруг стола, пожал мне руку и указал на стул справа. От других спецагентов я слышал, что он всегда так делает, если кому-то выпадет счастье попасть в его кабинет. «Итак, специальный агент Лукас», — сказал он, усаживаясь на трон. «Я говорю это без сарказма. Его стол и стул стояли на возвышении, и он сидел спиной к окну». Если светило солнце, виден был только его силуэт, но тогдашнее солнечное утро сменилось облачным днём, и я его разглядел. В тот апрельский день 1942 года, единственный раз, когда я видел Джи Эдгара Гувера воочию, ему было 46 лет. Есть у меня одна привычка, вернее, слабость — Знакомясь с другим мужчиной, я прикидываю, как одолеть его в кулачном бою. В физическом плане Гувер проблемы не представлял. Он был невысок для агента, в точности с меня ростом. Я заметил, когда он руку мне пожимал. И тяжелее меня, входившего в категорию полутяжа, фунтов на двадцать. Вес примерно 183 фунта при росте примерно 5 футов 10 дюймов намного превышал пропорцию, установленную им для своих агентов. На первый взгляд он казался приземистым. Впечатление усиливалось тем, что при широком торсе такого маленького размера ноги я ни у кого из мужчин не видел. Одевался он хорошо. Тёмный двубортный костюм сидел на нём идеально. Галстук в розовых алых тонах не посмел бы надеть ни один спецагент. Из нагрудного кармашка выглядывал розовый платочек под цвет. Волосы почти чёрные. Он зализывал назад так, что казалось, будто его характерная хмурость с прищуром вызвана именно этим. На широко известной карикатуре его изобразили в виде бульдога. Щёлки глаз, приплюснутый нос, массивная плотно сжатая челюсть. Всё это присутствовало и в реальности, но я бы скорее сравнил его с мопсом. Двигался говер быстро, его пробежка по комнате, рукопожатие и возвращение к столу заняли меньше 15 секунд, благодаря целенаправленной нервной энергии. Если бы мне пришлось драться с ним, я бил бы в живот определённо самую мягкую его часть, не считая гениталий, но точно бы не повернулся к нему спиной, повалив его. Глаза и челюсть показывали, что этот мужик способен перегрызть тебе горло, даже если руки-ноги ему отрубить. Итак, специальный агент Лукас, он открыл толстое личное дело, определённо моё. Кроме ещё нескольких папок и книги в чёрном переплёте у левого локтя, все мы знали, что это Библия, которую ему подарила мать. На столе не было ничего». «Э, «Как долетели?» «Хорошо, сэр». «Знаете, почему я вас вызвал?» — говорил он быстро, отрывисто. «Нет, сэр». Директор кивнул, но просветить меня не спешил. Листал моё досье, как будто в первый раз его видел, хотя наверняка знакомился с ним заранее. «Родились вы, как я вижу, в 1912-м, в...» — Браунсвилле, в Техасе. — Да, сэр. — Почему он меня вызвал? Добираясь сюда из Мексики, я только об этом и думал. Я не льстил себя мыслью о повышении или какой-то награде. Из других специальных агентов меня выделяло лишь то, что я убил двух человек. Ну, трёх. Если Гувер зачтёт мне прошлогоднего Кривицкого. Последним сотрудником ФБР, заслужившим славу киллера был старший спецагент Мелвин Первис, застреливший, согласно общему мнению, Джона Диллинджера и красавчика Флойда. В бюро знали, что он их не убивал, но в 1935 году Гувер вынудил Первиса уволиться. Первис сделался более знаменитым, чем сам директор, ни в кого не стрелявший и ни одного ареста не совершивший. Однако ФБР в глазах общественности должно было ассоциироваться только с именем Дж. Эдгара Гувера, и Первису пришлось уйти. Это научило меня не присваивать себе никаких заслуг. Ни за поимку последнего агента Абвера в Мексике, ни за два выстрела в глинобитном домишке, где Шиллер и его наемник пытались меня убить, ни за Кривицкого. «У вас есть два брата и сестра». — сказал Гувер. — Да, сэр. Он поднял глаза от папки и посмотрел на меня. — Немного для мексиканской католической семьи. Мой отец родился в Мексике, но мать у меня ирландка. Вот ещё один вариант. Бюро только теперь выяснило, какой национальности был мой отец. Тем более, это просто чудо, что такие родители завели всего-навсего четырёх детей. «Если можно назвать чудом эпидемию испанки и пневмонию», — подумал я, не проявляя своих мыслей наружно. Гувер опять углубился в папку. «Дома вас звали Хосе, агент Лукас». Так меня называл отец, ставший американским гражданином всего за год до смерти. В моем свидетельстве о рождении проставлено Джозеф, мистер Гувер. Я был готов к тому, что в Вашингтон меня вызвали по этой причине. Дискриминации в бюро в общем не было. В 1942 году там числилось 5702 чёрных спецагента. Я видел эту цифру в полевом офисе Мехико с неделю назад. 5690 из них работали шофёрами, поварами, уборщиками. Гувер назначил их агентами в последние полгода, чтобы спасти от призыва. Директор приложил много усилий, чтобы спецагентов не призывали. Одновременно нам давали понять, что мы можем пойти в армию добровольно, но в бюро по возвращении нас больше не примут. До Пёрл-Харбора в ФБР служили агентами пятеро чёрных. Три шофёра мистера Гувера, Джон Амус и Сэм Нуазет. Старый Амус раньше был камердинером, телохранителем и другом Теодора Рузвельта. Тедди умер буквально у него на руках. И когда Гувер в 1924 году стал директором бюро расследований, Амус уже состоял в штате. Я как-то видел старика в тире. Его обязанностью было чистить оружие. Сэм Нуазет — еще один успешный чернокожий спецагент при кабинете мистера Гувера. Я удивился, не увидев его сегодня. Часто служил примером либеральной политики бюро. Мне показывали в журнале «Эбони» статью, расхваливающую тесную дружбу между Нуазетом и мистером Гувером. Она, мол, служит для всего агентства образцом межрасовых отношений. Так-то оно так, да не совсем. Нуазет, мистер Сэм, как называли его Гувер и все остальные, был у директора не то адъютантом, не то денщиком. Держал на готове полотенце, когда тот выходил из своей личной ванной, подавал пальто, а самое главное — бил мух, ненавидимых Гувером не меньше, чем коммунистов. «Дома вас звали Хосе». Гувер давал мне понять, что знает, что бюро знает. Мой отец ещё не был гражданином США, когда я родился. Что я практически сын фасольника, мокроспинника. Я смотрел в его мопсины глазки и ждал продолжения. «Вижу, в детстве вы много путешествовали. Техас, Калифорния, Флорида, снова Техас, где вы поступили в колледж». «Да, сэр». «Ваш отец умер во Франции в 1919-м. От ран?» «От инфлюенции». «Но ведь он служил в армии». «Да, сэр». В рабочем батальоне. Их отправляли домой последними. Оттого он и подхватил инфлюенцию. «Да-да, он уже забыл о моем отце. Мать скончалась в том же году». Он оторвался от папки, слегка приподняв бровь. «От пневмонии или от разбитого сердца?» «Но в приют вас и других детей не отправили». «Нет, сэр». Сестру взяла к себе тётя, жившая в Мексике. Я молился, чтобы этой подробности в досье не было. А нас, братьев, забрал во Флориду дядя. Он был рыбак, имел только одного сына, ему требовались помощники. Мы помогали ему на лодке все школьные годы, а я и в колледже, на летних каникулах. «Значит, с карибами вы знакомы?» «Не очень, сэр. Рыбачили мы в заливе». «Одно лето я работал на чартерном катере, ходившем из Майами на Бимини, но на других островах не бывал». «Но в лодках вы разбираетесь?» Он смотрел на меня выжидательно, и я понятия не имел, к чему он ведет. «Да, сэр». Он опять заглянул в досье. «Расскажите мне, что произошло в Веракрусе, специальный агент Лукас». Я знал, что в папке имеется мой рапорт, напечатанный на 10 страницах через один интервал. Вам известно, сэр, как проходила операция до того момента, как информатор из мексиканской полиции сообщил Шиллеру обо мне? Гувер кивнул. Тут как раз проглянуло солнце, и он достиг желаемого эффекта. Его глаз я больше не видел, только и силуэт, широкие плечи над стулом да блеск на помаженных волос. Я должен был встретиться с ними в доме на улице Симона Боливара в одиннадцать вечера, чтобы передать информацию, как делал уже раз 10. Но на этот раз они пришли на полтора часа раньше и ждали меня в темноте. Я только в последний момент понял, что они там. «Как вы это поняли, Лукас?» — вопросил силуэт. «Из-за собаки, сэр». «Была там старая жёлтая сука. Лаяла каждый раз, как я, приходил. Сторожевые собаки в Мексике вообще-то редкость. Это принадлежало крестьянину, который смотрел за домом, сидел на цепи во дворе. Крестьянина мы забрали два дня назад, и её никто не кормил». «И что же? Она залаяла?» «В том-то и дело, что нет, сэр. Видимо, она лаяла с тех пор, как пришёл Шиллер, и он велел своему человеку прирезать её. «Прямо-таки Шерлок Холмс», — хмыкнул Гувер, — «собака, не лаявшая ночью». «Простите, сэр. Вы что же, не читали Шерлока Холмса?» «Нет, сэр. Я не читаю вымышленные истории». «Не читаете художественную литературу? Романы?» «Нет, сэр. Хорошо, продолжайте. Что было дальше?» Я потеребил поля шляпы у себя на коленях. «Всё произошло очень быстро, сэр. Я был уже у двери, когда сообразил, что собака не лает, и всё же решил зайти. Они меня так рано не ждали и не успели занять удобные позиции для стрельбы. Я вошёл, они открыли огонь, но в темноте промахнулись. Я начал стрелять в ответ». Гувер сложил руки, как на молитве. «Баллистики сообщают, что они выпустили больше 40 пуль, девятимиллиметровых. Люгеры?» «У Лопеса, наёмного убийцы, был люгер. У Шилера шмайсер. Автомат должно быть в такой маленькой комнате, — грохотало глушительно. Я кивнул. «Но ваш Магнум-357 выстрелил только четыре раза. Да, сэр. Два попадания в голову, одно в грудь. В темноте. из положения лёжа. Несмотря на грохот и огонь с двух сторон. Как раз выстрелы их и выдали, сэр. Я просто стрелял выше вспышек. В темноте обычно целишь выше, чем надо. А грохот, думаю, в основном самого Шиллера оглушал. Лопес был профессионал, а Шиллер — любитель. И к тому же дурак. Теперь он мёртвый дурак. Да, сэр. «Вы все еще пользуетесь магнумом 357, агент Лукас?» «Нет, сэр. 38-м, как положено по уставу». Гувер опять заглянул в досье и тихо, будто про себя произнес. «Кривицкий. Я промолчал. Если я здесь из-за него, делать нечего». Генерал Вальтер Германович Кривицкий был шефом разведки НКВД в Западной Европе. В конце 1937-го он попросил политического убежища, заявив, что порвал со Сталиным. Те, кто рвет со Сталиным, не остаются в живых. Кривицкий был сторонником Троцкого, наглядно подтвердившего эту сентенцию. Абер, военная разведка Германии, заинтересовался Кривицким. Матеры агент Абвера, командор Траугут Андрес Рихард Протце, служивший ранее в военно-морской разведке, поручил своим людям завербовать перебежчика. Кривицкий полагал, что в Париже ему ничего не грозит, но безопасных мест в мире нет. С одной стороны — убийцы из НКВД, с другой — агенты Абвера. Один из них притворялся еврейским беженцем, за которым охотятся и нацисты, и коммунисты. Жизнь Кривицкого дешевела ежеминутно. Из Парижа Кривицкий переместился в США, где ФБР и военно-морская разведка США вскоре примкнули к НКВД и Абверу в охоте за тщедушным советским шпионом. Полагая, что гласность послужит ему защитой, Кривицкий написал книгу «Я был агентом Сталина», публиковал статьи в Saturday Evening Post и даже дал показания комиссии Дайса по расследованию антиамериканской деятельности. Во время всех своих выступлений он заявлял, что НКВД замышляет его убить. Так оно, конечно, и было. Самым известным из убийц был красный Иуда Ганс, только что прибывший из Европы после ликвидации Игнатия Рейса, старый друг Кривицкого, тоже дезертировавший из советских спецслужб. К началу войны в 1939 году Кривицкий не мог купить в газетном киоске «Люк» без того, чтобы через плечо ему не заглядывалось полдюжины американских и иностранных разведок. Моей работой было следить не за Кривицким. Для этого мне потребовалось бы взять талон и встать в очередь, а за агентом Абвера Красным Иудой, преследовавшим его. Доктор Ганс Веземан. Бывший марксист, завсегдатый светских салонов, специалист по похищениям и убийствам бывших товарищей. В США он числился журналистом, но ФБР, знавшая о нем чуть ли не с момента его въезда в страну, игнорировала Веземана, пока он не начал приближаться к Кривицкому. В сентябре 1939 года меня отозвали обратно в Штаты для участия в совместной операции ФБР и Британской службы по координации безопасности, имевшей целью обратить ситуацию кривицкий Веземан в нашу пользу. Веземан, чувствуя, должно быть, что вокруг становится людно, запросил у своего начальника командора Проция разрешение выехать из страны и затаиться на время. Мы узнали об этом позже когда британцы, взломав немецкий код, уделили нам кое-какие крохи. Ротце посоветовался с главой Абвера адмиралом Канарисом, и в конце сентября 1940 года Веземан отплыл на японском корабле в Токио. Мы за ним туда последовать не могли, но британские ВМР и БСКБ могли и последовали. Прибыв в Токио, о чём британцы нам незамедлительно сообщили, Веземан тут же получил телеграмму от Проце с приказом вернуться в США. На этом месте я и вступил в игру. Мы надеялись, что Веземан заляжет на дно в Мексике, бывший центром большинства операций Абвера в западном полушарии. Но немец перед возвращением в Штаты застрял на октябрь ноябрь 1940 года в Никарагуа. Абверовцев там было, кот наплакал и Веземан начинал опасаться за свою безопасность не меньше Кривицкого. Как-то вечером на него напали трое бандитов, и уцелел он лишь благодаря вмешательству американского торгового моряка. Тот вступил в драку и обратил грабителей в бегство, получив за труды сломанный нос и нож под ребро. Бандитов наняли БСКБ и СРС, положившись на мои навыки рукопашного боя. «Эти идиоты чуть меня не убили». Легенда у меня была проще некуда. Недалекий матросик, бывший боксер, списанный на берег за то, что ударил боцмана, потерявший американский паспорт, разыскиваемый полицией Монагуа. На все готовый, чтобы уехать в Штаты из этой дыры. Следующие два месяца я эту готовность и демонстрировал. То ездил курьером-кабверовцем, уже два года сидевшим на Панамском канале. То снова защищал Мана. На этот раз от здоровенного советского агента, самого настоящего. Постепенно Веземан стал зависеть от меня и разговаривал при мне со всеми открытым текстом. Злополучный Джо и на английском-то с трудом говорил, но спецагент Лукас понимал немецкий, испанский и португальский. В декабре 1940 года Веземан, получив долгожданный зелёный свет, уехал в Штаты и меня с собой взял. Абвер любезно изготовил мне новый паспорт. Гувер перелистывал последние страницы моего конфиденциального рапорта. Он-то и учредил в 1940 году СРС, специальную разведслужбу, в качестве отдельного подразделения ФБР для контрразведывательных действий в Латинской Америке в сотрудничестве с БСКБ. Но методы СРС были ближе к британской военной разведке, чем к ФБР. И я бы удивился, если бы Гувера это не настораживало. Агенты ФБР, к примеру, находились на службе круглые сутки. Тома Дилана уволили бы, если бы не смогли до него дозвониться в течение пары часов. Я, работая по Везаману в Никарагуа, Нью-Йорке и Вашингтоне, иногда неделями не мог связаться со своим руководством. Таковы особенности операции под прикрытием. Новый 1941 год я встречал в Нью-Йорке с доктором Веземаном и еще тремя агентами Абвера. Доктор с друзьями обошли с полдюжины знаменитых ночных клубов. Серьезные разведчики, скрытно на себя вели, сказать нечего. А старина Джо стоял в снегу у машины, слышал весёлые крики с Таймс-сквер и надеялся, что задница у него не отмёрзнет, пока немцы празднуют. Бедный Кривицкий к этому времени стал бельмом на глазу не только у Сталина с НКВД, но и у Абвера с ФБР. Его информация насчёт советской разведки в Европе устарела уже на 5 лет, и он перекинулся на немецкую сеть, которой одно время занимался. Убийцы из советских спецслужб продолжали за ним охотиться, а Канарис через процы передал Веземану, что Кривицкий больше не является объектом для похищения. Его следует уничтожить. Веземан поручил эту работу самому доверенному и наивному из своих людей. То есть мне. В конце января Кривицкий сбежал из Нью-Йорка. Я последовал за ним в Виргинию, вступил с ним в контакт и представился агентом ФБР и СРС, способным защитить его от НКВД и Апвера. Мы вместе приехали в Вашингтон, где он вечером в воскресенье, 9 февраля 1941 -го года, поселился в отеле «Бельвью» у вокзала «Юнион». Ночь была холодная. Я принёс из соседнего кафе пакет с сэндвичами, два стакана паршивого кофе, и мы с ним поужинали в его номере на пятом этаже. Утром горничная нашла Кривицкого мёртвым в постели. Рядом лежал пистолет, не его, чужой. Дверь в номер была заперта, пожарная лестница за окном не имелась, вашингтонская полиция сочла это самоубийством. Доктор Везуман сдержал своё слово, сказал, что поможет мне уехать из страны, и помог. На поезде, на машине и пешком я добрался до Мексики, где мне надлежало явиться к некоему Францу Шиллеру для дальнейшего прохождения службы. Так я и сделал. В следующие 10 месяцев БСКБ и постоянный офис ФБР с моей помощью выловили 57 агентов Абвера, успешно ликвидировав их мексиканскую сеть. «Кривицкий», — повторил Гувер. Солнце снова зашло за тучей, и я увидел, что его тёмные глаза прям-таки ввинчиваются в меня. В рапорте говорилось, что путём трехдневных бесед я убедил Кривицкого в безнадёжности его положения. Пистолет, найденный рядом с его телом, был, конечно, моим. «Это вы убили его?» — читалось в глазах директора. «Или просто вручили ему заряженный пистолет, не зная, в себя он выстрелит или в вас?» и сидели с ним рядом, пока он не вышиб себе мозги. Молчание затягивалось. Директор откашлялся и сказал. «Вы проходили обучение в лагере «Х».» «Да», — ответил я, хотя это был не вопрос. «И что вы о нём думаете?» «Лагерь «Х» был оперативным центром в Канаде на северном берегу озера Онтарио, у Ошавы, недалеко от Торонто». Несмотря на мелодраматическое киношное название, дело там было поставлено очень серьёзно. В лагере готовили британских партизан и контрразведчиков для работы по всему миру. Обучались там и агенты ФБР, впервые столкнувшиеся со столь жёстким и аморальным шпионажем. Тренировки включали в себя просмотры, фотографирование почты, которая затем доставлялась адресату обычным образом. Навыки скрытного обыска. Физические фото и электронные методы наблюдения, смертоносные боевые искусства, высокого уровня дешифровку, экзотические виды оружия, радиосвязь и много ещё всего. «Думаю, что у них очень эффективные методики, сэр», — сказал я. «Лучше, чем в Квантико?» «Иначе». «Стивенсона вы знаете лично». Встречал несколько раз, сэр. Уильям Стивенсон, канадский миллионер, возглавлял все операции БСКБ. Уинстон Черчилль лично отправил его в США в 1940 году с двумя целями. Явной развернуть в Штатах операцию Ми-6 по борьбе с Абвером. И тайной втянуть Америку в войну любыми средствами. И это не просто мои догадки. Одним из моих заданий в лагере X было шпионить за британцами, что оказалось самой трудной и опасной работой из всех, которые мне до того времени поручали. Я сфотографировал и секретный меморандум Черчилля Стивенсону, и план по внедрению в Чехословакию партизан, которые в 1942 году убили рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха. «Опишите его», — приказал Гувер. Уильяма Стивенсона?» Переспрашивать было глупо, но я знал, что Гувер с ним хорошо знаком. Они работали вместе, когда Канадис только приехал к нам. Гувер хвастался, что именно он предложил назвать его организацию Британской службой по координации безопасности. «Опишите его», — повторил директор. «Хорош собой, маленький, легчайшего веса, носит сшитый на Севилроу костюмы «тройки». Не разрешает себя фотографировать. Стал мультимиллионером к 30 годам. Изобрел какой-то способ передачи фотографий по радио. Сведений о прежней работе в разведке нет. Прирожденный талант. Гувер опять заглянул в досье. Вы боксировали с ним в лагере? Да, сэр. И кто победил? Мы провели всего несколько раундов, сэр. Победителя, собственно, не было, потому что... И всё же. Я тяжелее и выше его, но боксирует он лучше. Будь у нас настоящий бой, он выиграл бы по очкам каждый раунд. Держит удар, не падая, и любит работать на близкой дистанции. Победил он. И контрразведчик он хороший, по-вашему. Лучший в мире, подумал я и сказал. Да, сэр. «Вы знаете, что он завербовал нескольких знаменитых американцев?» «Да, сэр. Эрла Флинна, Грету Гарбо, Марлен Дитрих, авторы детективов Рекса Стаута. А Уолтер Уинчелл и Уолтер Липман озвучивают то, что говорит он. На него работает пара тысяч человек, включая 300 любителей вроде тех, кого я назвал». «Уолтер Уинчелл» обозреватель «Светской хроники» и ведущий радионовостей. Уолтер Липман, политический обозреватель. Эрл Флинн», — Гувер покачал головой. «Ходите в кино, Лукас? Иногда, сэр. Значит, выдумки на экране вас не смущают, а? Я промолчал, не зная, что на это ответить». Гувер закрыл папку. «Вас ждёт работа на Кубе, Лукас. Вы летаете туда завтра утром». «Есть, сэр». «Куба? Почему Куба?» «Я знал, что у ФБР там есть филиал, как и во всём полушарии. Но небольшой, и двадцати агентов не будет. Знал, что связь с ФБР обеспечивает Рэймонд Лэдди, атташе нашего посольства. Больше ничего об их деятельности мне известно не было». Абвер там определённо был не слишком активен. «Знаете такого писателя, Эрнеста Хемингуэя?» — спросил Гувер, стиснув зубы чуть ли не до скрипа. Э, «Встречал его имя в газетах, сэр. Охотник на крупную дичь, верно? Много зарабатывает. Друг Марлен Дитрих. По его книгам снимали фильмы. Живёт, кажется, в Ки-Уэсте». Теперь уже нет. Перебрался на Кубу, где и раньше проводил много времени. Живёт с третьей женой недалеко от Гаваны. Я ждал, что он скажет дальше. Гувер вздохнул, потрогал свою Библию, вздохнул снова. Хемингуэй — обманщик, агент Лукас. Обманщик, лжец, а, возможно, и коммунист. «О чём же он лжёт, сэр? И почему это интересует бюро?» Гувер улыбнулся, то есть вздёрнул губу и показал на миг мелкие белые зубы. «Скоро сами прочтёте в его досье. Вот вам пример. Во время войны он был водителем санитарной машины. Рядом с ним взорвалась мина, и он попал в госпиталь со сколочными ранениями. Со временем он стал говорить, что его вдобавок ранило в колено из пулемёта после чего он пронёс раненого итальянского солдата 150 ярдов до командного поста и только там потерял сознание. Я кивнул. Ранение коленной чашечки — самые болезненные из всех. Если он прошел со шрапнелью в колене хоть несколько ярдов, не то что раненого пронёс. Стойкий, сукин сын, ничего не скажешь. Но пулемёт крушит кости, мышцы и дух. Если он заявляет, что пронёс кого-то 150 ярдов с прошитым пулемётной очередью коленом, то врёт? И что? Гувер, видимо, разгадал мои мысли, хотя я вроде бы не проявлял ничего, кроме вежливого внимания. Хемингуэй хочет создать на Кубе контрразведывательную группу. В понедельник он беседовал об этом в посольстве с Элисом Бриксом и Бобом Джойсом а в пятницу сделал спруилу Брейдену официальное предложение. Я кивнул. Сегодня была среда, Гувер телеграфировал мне во вторник. «Посла Брейдена, вы, полагаю, знаете?» «Да, сэр. Я работал с Брейденом в Колумбии в прошлом году. Теперь он стал послом США на Кубе». «Хотите что-то спросить?» «Да, сэр. Почему? Штатскому?» писателю. Позволяют занимать время посла дурацкими предложениями о любительской борьбе со шпионами». Гувер потер подбородок. «У Хемингуэя много друзей на Кубе, в том числе ветераны гражданской войны в Испании. Хемингуэй утверждает, что создал подпольную сеть в Мадриде в 1937 -м. Это правда, сэр. Гувер, не привыкший, чтобы его прерывали, Моргнул, покачал головой и сказал. «Нет, Хемингуэй был в Испании только в качестве корреспондента. Подпольная сеть — плод его воображения, хотя с коммунистами он там контактировал. Они беззасенчиво использовали его, чтобы вести свою пропаганду, а он позволял себя использовать без зазрения совести. Всё это есть в досье, которое я вам дам почитать». Гувер снова сложил руки перед собой. «Вы...» Агент Лукас, будете в группе Хемингуэя связным. Это работа под прикрытием. Вас назначит туда посольство, но ФБР вы не будете представлять. Кого же тогда я буду представлять, сэр? Посол Брейден скажет Хемингуэю, что ваше участие является непременным условием для его операции. Вас представят как оперативника СРС, специалиста по контрразведке. «Я не сдержал улыбки. Какой же прикрытие, если я буду выступать под собственным именем?» «А если Хемингуэй узнает, что СРС и есть ФБР?» Директор качнул своей массивной головой, блеснув бриолином. «Мы не думаем, что он хоть что-то смыслит в шпионаже или борьбе с ним, не говоря уже об организационных деталях». Кроме того, Брейден заверит писателю, что вы будете подчиняться только его Хемингуэя приказам и ничего не будете докладывать ни посольству, ни другим ведомствам без его разрешения. Кому же я буду докладывать, сэр? У вас будет контакт в Гаване, вне посольства и местного ФБР. Единственное звено между вами и мной. Детали прочтете в инструкции, которую вам даст мисс Генди. Я не подал виду, но был поражён. Что тут такого важного, если между мной и директором будет только один связной? Гувер любил созданную им систему и ненавидел тех, кто пытался её сломать. Чем можно оправдать подобное нарушение субординации? Я молча ждал, что будет дальше. «Вам забронирован билет на завтрашний рейс в Гавану через Майами». «Завтра же вы встретитесь со своим контролёром, а в пятницу пойдёте в посольство на совещание, где Хемингуэй представит свой план послу. План одобрят. Пусть себе играет свои глупые игры». М «Да, сэр. Может, это и есть понижение, к которому я готовился. Переведут меня в боковое русло, и буду я играть в глупые игры, пока терпение моё не иссякнет» и я не подам в отставку или не запишусь в армию». «Знаете, как он хочет назвать свою организацию?» «По словам Боба Джойса и Элиса Брикса». «Нет, сэр. Криминальная лавочка». Я покрутил головой. «Задача у вас следующая». Гувер наклонился ко мне через стол. «Подружитесь с Хемингуэем. Доложите мне, что он такое». «Выжмите из этого мошенника правду. Я хочу знать, как он устроен и чего хочет на самом деле». Я кивнул. «И держите меня в курсе того, что творит его дурацкая организация на Кубе. Мне нужны детали, ежедневные рапорты, графики, если понадобится. «Всё вроде бы? Нет. Я чувствовал, что есть что-то ещё». «Этот человек путается под ногами у сил национальной безопасности и только всё портит». За окнами прокатился гром. «Ваша работа — сообщать нам о его деятельности, чтобы мы могли минимизировать вред от этой любительщины. А если будет необходимо, вмешаться и положить ей конец. Но пока такой приказ не поступит, будьте при Хемингуэе тем, что мы ему продаём». Советникам, адъютантом, сочувствующим наблюдателем и рядовым пехотинцем. Я кивнул в последний раз и убрал шляпу с колен. «Сейчас вы ознакомитесь с конфиденциальным досье на Хемингуэя, но вам придётся запомнить всё, что прочтёте». «Само собой, выносить материалы Гувера из здания запрещалось». «Мисс Гэнди выдаст вам папку на два часа и найдёт место, где её почитать. По-моему, кабинет замдиректора Толсона сегодня свободен. Папка объёмная, но если вы читаете быстро, уложитесь в два часа». Директор встал. «Я тоже». Руку он мне больше не пожимал. Выскочил из-за стола с той же скоростью, открыл дверь, дал мисс Гэнди распоряжение насчёт досье, Одна рука на дверной ручке, другая теребит платочек в нагрудном кармане. Я вышел так, чтобы не поворачиваться к нему спиной. «Агент Лукас», — произнёс он. «Да, сэр». «Хемингуэй — мошенник, но в грубоватом шарме, ему говорят, не откажешь. Не поддавайтесь его обаянию. Не забывайте, где вы работаете и что вам, возможно, придётся сделать». «Да, сэр. Понял, сэр». Он закрыл дверь. Больше я его никогда не видел. Мисс Генди проводила меня в кабинет Толсона.